Одна женщина оказалась в положении, как раньше деликатно говорили. Совсем молодая женщина. Она приехала в город из деревни. Училище окончила, стала работать продавцом и познакомилась с парнем. Сначала все было хорошо, а потом он узнал о беременности и исчез. Перестал отвечать на звонки. Банальная такая история. Это было давно. Тогда разных пособий почти и не было. А у этой молодой женщины была только мама в деревне и шесть братьев и сестер, и съемная комната в коммунальной квартире, и неофициальная работа в магазинчике. Эта Лиля была в отчаянии, но не хотела избавляться от ребенка. Она абсолютно не знала, как будет жить и что делать, но избавиться от ребенка не хотела. Она хотела клубники. Бывает у беременных такое. Вдруг сильно захочется чего-то. Она прямо представляла эту клубнику в большой стеклянной банке, крупную, спелую, ароматную, с зелеными хвостиками. Но это были бессмысленные мечтания. Клубника дорогая, мужа нет, у которого можно так лениво и изящно попросить «Дорогой, я съела бы немного клубники». И вообще. «Поздняя осень. Какая там клубника?» Лиле было жалко себя. И она представила весь ужас своей будущей нищей жизни с младенцем. Что же будет? На что жить? Без работы, без жилья, в деревню ехать. Позор один. И там жизнь очень тяжелая. Сейчас она посылает деньги кое-какие матери. А что потом будет? И еще по магазину ходила старушка с палочкой. В платочке совершенно обыкновенная старушка. В одной руке палочка, в другой хозяйственная старушечья сумка. Старушка рассматривала продукты и спрашивала у Лили, что написано на этикете. «Мелко, я не вижу». «А это сколько стоит? А какой чай лучше? Или вот соль? Это какая соль? С йодом или простая?» Лиля добродушно отвечала, хотя плохо себя чувствовала. И думала все про эту клубнику. Прямо ощущала ее запах. Ей хотелось, чтобы старушка ушла. Тогда можно будет присесть на минутку и глаза прикрыть. Старушка ушла. Но перед уходом достала из сумки литровую банку с яркими и ароматными ягодами клубники. Свежей. и протянула Лиле, и сказала, «Кушай, дочка, это тебе, тебе полезно», и ушла. Лиля так растерялась, глядя на ягоды, что не сразу побежала за старушкой. Выглянула на улицу, ее и след простыл, хотя она же с палочкой, она не могла так быстро уйти. Не могла да ушла, исчезла. И клубники не могло быть, А она есть, сладкая и свежая, словно только с грядки. Тогда люди были доверчивее, и Лиля преспокойно всю клубнику съела, совершенно не думая о плохом. Ягоду за ягодой все съела и улыбалась от счастья и от чувства, что все будет хорошо. Это был такой знак, она поняла, знак любви и поддержки. и все действительно было хорошо. Трудно, но хорошо. И сыну сейчас 30 лет почти, а еще двоим по 25. И муж хороший, и свой магазин есть, и дом, и клубника растет в саду, сколько хочешь. Потому что хорошим людям всегда помогают сверху. Так Лиля считает. И в самой трудной ситуации дают поддержку, Шанс и возможность. И клубнику. Ее вкус Лиля до сих пор помнит. Совершенно необычайный, сладостный вкус надежды и жизни. Вкус благословения и любви.